Глава пятая. После России. «Дождь убаюкивает боль. Болевое ощущение жизни было у Цветаевой неизбывно, но сейчас берлинская дождь убаюкивал. До сих пор не верю, что мы вне советской жизни», писала по приезде в Берлин Вера Зайцева. У нее в деревне жила Аля летом 1921 года. Пока нравится все – воздух, люди, цветы, чистота, а главное – нет кровавого тумана. Можно предположить, что с таким же вздохом облегчения являлись Берлин и другие иммигранты, в их числе и Цветаева. У нас нет ее прямых высказываний о первых заграничных впечатлениях. но стихотворение Берлину дает представление о ее душевном состоянии. «Над сказочнейшим из сиротств вы с казармы. Боль отступает, жизнь кажется более милостивой, на какое-то мгновение ощущение покоя должно было появиться и у Цветаевой». Берлин оказался для них с Али перевалочным пунктом. Они провели здесь два с половиной месяца, но по интенсивности дел, встреч, дружб, увлечений эти недели равнялись иным годам. Достаточно сказать, что на четвертый день по приезде Цветаева читала стихи свои и Маяковского в «Русском доме искусств». А еще через две недели ввязалась в полемику по поводу письма Корней Чуковского, опубликованного Алексеем Толстым, в литературном приложении к просоветской газете накануне. Первыми берлинскими друзьями Цветаевой были Эренбурги. К ним они с Али приехали прямо с вокзала, и Эренбург уступил им в свою комнату. Он был крестным отцом, вышедших в начале года в Берлине в стихов к Блоку и разлуке, и продолжал опекать Цветаеву в литературных делах. Любовь Михайловна, его жена — Помогала в делах житейских, знакомила с бытом, водила по магазинам, и Цветаевой и Али необходимо было как-то одеться. Впрочем, Эренбурги скоро уехали к морю, а Цветаева перебралась в небольшую гостиницу, где они прожили до отъезда. Здесь у них были две комнаты с балконом. В памяти Али он запечатлелся почти идилической картинкой. На новоселье... Сережа подарил мне горшочек с розовыми бегониями, которые я по утрам щедро поливала, стараясь не орошать прохожих. С немцами шутки плохи. Из данного кусочка жизни в траутенау ярче всего запомнился пустяк. Этот вот ежеутренний взгляд вниз и потом вокруг, на чистенькую безликую солнечную улицу с ранними неторопливыми прохожими. И это вот ощущение приостановившейся мимолетности. Девятилетняя Аля не подозревала о чувствах матери. К счастью, ибо Цветаеву этот же балкон наводил на мысли о самоубийстве. Ах, с откровенного отвеса, вниз, чтобы в прах и в смоль, земной любовью недовесок, слезой солить, доколь. Недовесок. отбрасывает читателя от балкона с бегониями в голодную Москву, вызывает в памяти грубые руки, хватающиеся за хлеб и за соль. Земной любови недовесок, политый солью собственных слез, простой и грубый образ. Ступень в душевном росте Цветаевой — знак ее умудренности. Никогда прежде она не могла бы так определить любовь. Она впервые осознает, что никакая земная любовь не утолит ее любовного голода. Это суррогат, тот недовесок голодных лет, который не дает умереть с голоду, но которого недостаточно, чтобы жить. Открытие это беспощадно. В реальной жизни она еще не раз будет гоняться за призраком, но в поэзии, которая мудрее поэта, точки над «и» Поставлены, приговор вынесен. Три единства — любовь, стихи, смерть — укореняется в сознании. Балкон, сквозь соляные ливни, смоль поцелуев злых, и ненависть неизбывный вздох выдышится в стих, стиснутое в руке комочком, что, сердце или рвань, батистовая, сим примочком — Есть имя и Иордань. Да, ибо этот бой с любовью дик и жестокосерд, дабы с гранитного надбровья взмыв выдышиться в смерть. Человеческие отношения для Цветаевой — поиски души. Секс вторичен, он лишь сопутствует этим поискам, постоянно разбивающимся о чуждое или полное отсутствие души. Отсюда ее неудовлетворенность реальными отношениями, недовеском земной любви, уравновесить которой способна только смерть. Выдышаться в смерть, закончить неравный бой с любовью, с блужданием в царстве чужих душ. Но перед лицом смерти рождаются стихи. Выдышаться в стих, и смерть отступает на время, до следующего боя и новых стихов. Балкон и несколько других стихотворений, написанных в Берлине, обращены к Абраму Григорьевичу Вишняку, владельцу издательства «Геликон», бурному кратковременному увлечению Цветаевой. И на этот раз поиски любви души оказались тщетными, и Аля почувствовала это, кажется, раньше матери. Она записала в детском дневнике «Геликон всегда разрываем». На две части — бытом и душой. Быт — это та гирька, которая держит его на земле, и без которой ему кажется, он бы сразу оторвался ввысь, как Андрей Белый. На самом деле он может и не разрываться, души у него мало, так как ему нужен покой, отдых, сон, уют, а этого как раз душа и не дает. Когда Марина заходит в его контору, она, как та душа, которая... тревожит и отнимает покой и поднимает человека до себя. Примечательно, что, составив из стихов Вишняку цикл для своего последнего сборника, Цветаева заглавила его «Земные приметы». Земной любови — недовесок, на расстоянии лет воспринимался еще дальше от примет души, чем вблизи. Встречей с душой оказалась стремительная, не дольше полутора месяцев, дружба с Андреем Белым. Отношение Цветаевой к Белому было похоже на отношение к Волконскому. Нет, она не увидела в Белом учителя. Час ученичества миновал, да и слишком несходны были духовные устремления ее и Белого. Сходной была ее готовность служить Белому. Можно сказать, что между ними не было личных отношений. Святаева женщина, святаева поэт, как бы самоустранилась в этой дружбе. Но она не была и общением бесплотных душ, ибо на этот раз Святаева играла роль той гирьки, которая удерживает другую душу на земле. Ее отношение к белому было лишено какого бы то ни было самолюбия, ревности, претензий. Она дружила не с Борисом Николаевичем Бугаевым, странным человеком средних лет, чудаком, вызывающим косые взгляды и недоумение нормальных людей. И не со писателем Андреем Белым, само имя которого внушает почтительное уважение. Она любила дух поэта, представший ей в его земной оболочке. Какие же претензии могут быть к духу? Эссе памяти Андрея Белого Цветаева назвала «Пленный дух». Это из многих его ипостасей была ей ближе всего. Эссе писалось в годы, когда Цветаева много думала о сущности явления поэт. Его месте во времени и в мире, белый как нельзя лучше подходил для ее концепции. «Одинокий дух поэта, сметенный, метущийся, обреченный чуждой ему земной жизни, не свой рожден затравленным», — пишет она. Пленный дух, не способный ни слиться с окружающим, не вырваться из него. Таким предстает Андрей Белый в пленном духе. На тебя надевали тиару, юродок-колпак, бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак. Как снежок на Москве заводил ковардак, гоголек непонятен-понятен, невнятен, запутан легок. Это и стихотворение Мандельштама, написано в День похорон белого. Мандельштам знал Белого дольше и дальше, чем Цветаева. Ее с ним дружба кончилась осенью 1923 года, последним письмом Белого перед возвращением в Советскую Россию. Мандельштамовские взгляды на поэта и поэзию были далеки от Цветаевских. Однако есть нечто близкое в образе Андрея Белого в его цикле и эссе Цветаевой. «Когда душе, столь торопкой, столь робкой, предстанет вдруг событий глубина, она бежит, виющаяся тропкой». Ведь это и есть пленный дух. Робкой, готовый сорваться с места и улететь за пределы жизни, но проникающий в глубину явлений, чувство сиротства, пронизывающее эссе Цветаевой, У Мандельштама прорвало словом «сироте». Лето 1922 года было трагическим в жизни Белого. В ней ломалось и решалось многое, в частности, вопрос о его возвращении на родину, и Цветаева с готовностью подставляла плечо, чтобы поддержать, помочь. Может быть, никому я в жизни со всей и всей моей любовью не дала столько, сколько ему, простым присутствием дружбы, сопутствием на улице, возле, — признавалась она. В тот час его жизни это было лучшее, что можно было сделать для Белого. В этом единственном случае она соглашалась даже на то, что, принимая ее дружбу, Белый, как ей казалось, почти не замечает ее самое. Рядом с ним я себя всегда чувствовал сохранностью полного анонимата. Она ошибалась. Возможно, белый не вник в сущность ее личности. Вы такая простая, радовался он. Это не помешало ему понять и оценить стихи Цветаевой. Сборник разлука был в его первой встречей с ее поэзией, поразил и восхитил Белого мелодическим и ритмическим своеобразием. В отношении к мелодике стиха Столь нужный после расхлябанности москвичей и мертвенности акмеистов, ваша книга первая, это, безусловно, писал Белый Цветаевы, прочитав разлуку, разбору ритмики которой посвятил рецензию под названием Поэтесса певица. Но самой высокой оценкой были для цветаевы и не его устные письменные восторги, а то, что ее книжечка, по его собственному признанию, Вернула Белого к стихам после долгого перерыва. Новый сборник, вышедший в том же 1922 году в Берлине, Белый назвал «После разлуки». Последнее стихотворение в нем было посвящено Цветаевой. Цветаева никогда не увлекалась поэзией и теориями Белого. В «Пленном духе» она прямо говорит, что ничего не поняла в его рассуждениях о ритме ее стихов. Настоящая радость пришла из Москвы и оказалась чудом, осветившим ее жизнь на годы. 27 июня Эренбург переслал Светаевой письмо Бориса Пастернака. Это был голос родного, друга, брата, двойника. Невозможно было вообразить, что они встречались со времен Мусагета, обменивались незначительными репликами, даже слышали стихи друг друга, и остались равнодушны. Эренбург не раз пытался внушить ей Пастернака, но это имело обратное действие. Она не хотела любить то, что уже любит другой. Пастернак даже был у нее в Борисоглебском, приносил письма от Эренбурга. На похоронах Скрябины она шла с ним рядом. Но и он не заметил Цветаеву, оплошал и разминулся с ее поэзией, как сказано в его первом письме. Теперь он прочел вторые версты, был потрясен и признавался, что некоторые стихи вызывали у него рыдания. Подводя итоги жизни, Пастернак вспоминал, «Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, охватывающий без обрыва ритма целые последовательности строф, развитием своих периодов». Какая-то близость скрывалась за этими особенностями, быть может, общность испытанных влияний или одинаковость побудителей в формировании характера, сходная роль семьи и музыки, однородность отправных точек, целей и предпочтений. Их роднило и позже помогало их рост ощущений силы друг друга, силы и чистоты голоса. В первом письме Пастернак ставил Цветаеву в ряд с неопороченными дарованиями Маяковского и Ахматовой. «Дорогой, золотой, несравненный мой поэт», — обращался он к ней. Она ответила через два дня, дав его письму остыть в себе, и одновременно послала свои стихи к Блоку и Разлуку, ведь Пастернак пока знал только одну ее книгу. Она же еще не видела недавно вышедшего сборника «Сестра моя жизнь». Но уже через неделю Цветаева предлагала редактору берлинского журнала «Новая русская книга» «Ященко. Рецензию на сестру». «Только что кончила. Приблизительно половина печатного листа. Сократить, — говорю наперед, — никак не могу. Будьте милы, ответьте мне поскорее. Это моя первая статья в жизни. И боевая. Не хочу, чтобы она лежала». Рецензия действительно была боевая. написанное энергично, напористо, со множеством стихотворных цитат, в стремлении убедить читателя покорить его Пастернаку, которого она называет единственным поэтом. Поэзию Пастернака Цветаева определила как световой ливень. Под ударом письма и книги она пишет первое, обращенное к Пастернаку стихотворение. «Неподражаемо лжет жизнь, Сверх ожидания, сверх лжи, «Но подражанию всех жил можешь узнать жизнь». Она продолжает, начатый письмом к нему и рецензии разговор о его стихах, но передает здесь не объективное, хотя какое уж у Цветаевой объективное впечатление, а те интимные ощущения, которые у нее вызвала «Сестра моя жизнь». Это встреча с родной душой, проникающей в ее душу и завораживающей ее. И не кори меня, друг, столь заворожимы у нас тел души. Комментарием к стихам служит ноябрьское уже из Чехии письмо Пастернаку. Слова на сон. Тогда было лето, и у меня был свой балкон в Берлине. Камень, жара, ваша зеленая книга на коленях сидел на полу. Я тогда десять дней жила ею, как на высоком гребне волны, поддалась, послушалась и не захлебнулась. О, как ей нужна была именно это, такая встреча с родной душой, взаимная встреча, с душой равной поэзии и с поэзией равной душе. Самым главным было то, что он не только первый окликнул ее. но и не испугался той высоты и напряженности отношений, на которую немедленно и неминуемо поднялась Цветаева. Они были вровень в этой дружбе. Мне еще придется говорить об этом. Что до Цветаевой, то можно сказать, что письмо Пастернака, полученное ею летом 1922 года в Берлине, в каком-то смысле изменило ее жизнь. Теперь у нее в мире был непридуманный спутник. Вишняк. Белый, Пастернак. Эренбург, дружба с которым кончилась внутренним разминовением. Встреча с Владиславом Ходосевичем, приехавшим вскоре после Цветаевой. Знакомство с Марком Слонимом, в Праге перешедшая многолетнюю дружбу. Молодая художница Людмила Чирикова, оформившая берлинское издание «Царь-девицы». Начинающий литератор Роман Гуль, писавший о Цветаевских книгах, помогавший пересылать ее письма и книги Пастернаку. Издатель «Каплун», выпустивший «Цветаевскую царь-девицу» и «После разлуки» Андрея Белого. Поэты, прозаики, художники, издатели. Возникали и рушились многочисленные литературные предприятия, газеты, альманахи, издательства, журналы, сборники. Возникали и рушились дружбы, романы, семьи. Русский Берлин жил напряженной лихорадочной жизнью. Он был полон людьми самых разных направлений и устремлений. Политические мигранты, для которых путь в Россию был отрезан, соседствовали с полуэмигрантами, стоявшими на распутье и готовившими возможность возвращения в Советскую Россию. Было, как никогда больше, много советских, выпущенных в командировке или для поправки здоровья. Цветаева и сама выехала из Москвы с советским паспортом. Было время сменовеховства. Незадолго до приезда Цветаевой в Берлине начала выходить Веховская газета «Накануне», литературное приложение в которой редактировал Алексей Толстой. Здесь печатались все – и эмигранты, и советские – но не Цветаева. С накануне связан первый политический скандал, в котором она приняла участие. Впрочем, Цветаеву он интересовал с точки зрения нравственной. 4 июня в литературном приложении появилось письмо Корнея Чуковского к Алексею Толстому из Петрограда в Берлин. Чуковский весьма нелестно отзывался о некоторых петроградских писателях, своих коллегах по Дому искусств. и даже сообщал, что они поругивают советскую власть. Наряду с неумеренными восторгами по поводу писаний Алексея Толстого и призывами вернуться, Чуковский поносил внутренних эмигрантов, называл их «мразью», в частности, Евгения Замятина, «чистоплюем», а Петроградский дом искусств «клоакой». Эта публикация вызвала бурю негодования, как против Чуковского – такое письмо написавшего, так и против Толстого, предавшего его гласности. 7 июня в газете «Голос России» появилось открытое письмо Цветаевой Толстому. Цветаева, еще не успевшая опомниться от кровавого тумана, больше всего возмутилась намеками на неблагонадежность писателей, живущих на родине. «Или вы на самом деле трехлетний ребенок?» – обращалась она к Толстому – не подозревающие ни о существовании в России ГПУ, вчерашнее чека, ни о зависимости всех советских граждан от этого ГПУ, ни о закрытии летописи Дома литераторов, ни о многом-многом другом. Допустим, что одному из названных лиц после четырех с половиной лет ничего не деланья, от него, кстати, умер и Блок, захочется на волю. Какую роль в его отъезде сыграет ваша Накануновское письмо «Новая экономическая политика, которая, очевидно, является для вас обетованной землею, меньше всего занята вопросами этики, справедливости к врагу, пощады к врагу, благородства к врагу». Безнравственность письма Чуковского и факта его публикации для Цветаевой заключалась в его доносительстве – прикрытым громкими фразами восхищения русским народом и боли за русскую литературу. Неприкрытая политическая смена веховства, желание подслужиться к советской власти, задели ее гораздо меньше. Открытое письмо Толстому она закончила таким рассказом. «За пять минут до моего отъезда из России, 11 мая сего года, ко мне подходит человек, коммунист, шапочно знакомый, знавший меня только по стихам. «С вами в вагоне едет чекист, не говорите лишнего. Жму руку ему и не жму руки вам. Марина Цветаева». Принято считать Цветаева политичной. Слоним вспоминал, что в Берлине, едва ли не в первую встречу, Цветаева сказала ему, «Политикой не интересуюсь, не разбираюсь в ней». Однако, как в данном случае, Нравственные чувства заменяло или определяло ее политические симпатии. Русские страсти кипели в Берлине по немецким кафе облюбованным иммигрантами. В разное время суток назначались деловые, дружеские, и любовные свидания, решались не только умозрительные судьбы России, но и вполне конкретные судьбы людей и рукописей. Цветаева варилась в этом котле, а что же Сережа? Ведь это ради него она уехала из Москвы. Почему же его имени нет на страницах, посвященных началу ее иммигрантской жизни? Сергей Фронт сумел приехать в Берлин только в первой половине июня, в разгар драматических отношений своей жены с Вишняком. Как они встретились? Что почувствовали после почти пятилетней разлуки? Здравствуй, ни стрела, ни камень. Я, живейшая из жен, жизнь обеими руками в твой невыспавшийся сон. Это стихотворение встречи написано 25 июня, и, хотя не имеет посвящения, можно почти с уверенностью считать его обращенным к Сергею Эфрону. Мой! И о каких наградах рай, когда в руках у рта жизнь распахнутая радость поздороваться с утра. Но подспудно возникает образ змеи, двуострый, меняющий шкуру. В этой змеиности можно вычитать горечь, отравляющую радость встречи. И все-таки главное — живы и нашли друг друга, как пишет Ариадна Эфрон. Ей запомнилось, что в день приезда отца они почему-то опоздали на вокзал и встретили его, выйдя с перрона на привокзальную площадь. Сережа уже добежал до нас с искаженным от счастья лицом и обнял Марину, медленно раскрывшим ему навстречу руки, словно оцепеневшие. Долго-долго-долго стояли они, намертво обнявшись. и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез. Счастье встречи было отравлено, когда Сергей Яковлевич догадался об отношениях Цветаевой к Вишняку. Вероятно, поэтому, а не ради того, чтобы усердно готовиться к началу учебного года, как пишет их дочь, Эфрон так быстро покинул Берлин. пребывание отца в Берлине выпало из ее памяти. Она мало с ним виделась в эти дни, возможно, что именно так на нее подействовала напряженность момента. А может быть, ей не хотелось вспоминать, обдумывать и тем более рассказывать о том тяжелом, что возникло тогда между родителями. Это было бы вполне естественно. Сережа вернулся в Прагу, Между ними было решено, что они будут там жить вместе. Он учился в Карловом университете и получал стипендию. Была надежда, что и Цветаевой дадут пособие, которым чехословацкое правительство поддерживало русских эмигрантов, писателей и ученых. Это было нечто вполне осязаемое, на что вряд ли можно было рассчитывать в Германии, разоренной войной и жившей под угрозой инфляции. В Берлине Цветаева продала издательству «Эпоха», «Царь-девицу», «Геликону» сборник стихов «Ремесло». С ним же начала переговоры об издании книги своих московских записей. В эпопее, издававшейся Андреем Белым, после ее отъезда были напечатаны «Световой ливень» и стихи. Она завязала отношения и с другими альманахами и сборниками, но все это было неустойчиво, Бурная русская книгоиздательская деятельность в Берлине могла прекратиться в любой день. Не осталось человеческих отношений, которыми она могла бы дорожить здесь. Белый уехал. Увлечение вишняком исчерпало себя, не принеся радости. Настолько исчерпало, что стали неприятны даже стихи к нему. Тошно. Отвращение к стихам в связи с лицами, никогда с чувствами, ибо чувства «я» их вызвавшими. Разладилась дружба с Оренбургом, в основе, кажется, лежало неприятие им ее русских вещей. В своих мемуарах он не совсем точно пишет, что споры возникли из-за лебединого стана, который он уговорил Святаева не печатать. Но лебединого стана, как книги, еще не существовало. Святаева подготовила ее через год и предприняла попытку... Опубликовать. Дейренбургу, работавшему в то время над жизнью и гибелью Николая Курбова, кстати, Цветаева считала героиню, он намеревался писать с меня, не было резонов отговаривать ее от лебединого стана.